Коля Рындин и прислонился спиной к желобку. Сполз вниз, присел, меж коленок, поставленную на предохранитель, винтовку держит, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, не шевелит даже единой веточкой, только шепчется хвою, только пошуршивает, отставшей от ствола золотистой пленочкой коринкой. Изредка... Покатится сверху шишка бурундуком или белкой, Может, и птахой, в вершине заночевавшей. Шлепнется в притоптанный снег, И снова, боже, время, тихая ночь. Часовые тут возле этой сосны, Зачарованные тишиной ночи, дремали. Вот и додремались. Где вот они теперь? Что делают? Пытал их, небось, враг при допросе, Иголками тыкал а не дремли, не волынь, распреставлен к ответственному делу. Но наши разведчики разговор особый, молодцы из школьных следопытов из деревенского сословия, али из канакрадов, али охотников, хоть и волка выследит, хоть медведя, ту же чуткую козу и сучка не сломит. Но чтобы немца в его обудках с его-то чужой поступью «Городской сноровкой не услыхать — это как же спать надо!» На этом месте плавные мысли Коли Рындина оборвались. С двух сторон навалились на него грузные белые тени, вырвали винтовку, по куполу прикладом оглушили, но со скользом попали, темновато все же. Постовой дернулся, хотел заорать, да только рот открыл — Тут же его чем-то не шибко мягким и вкусным заткнули. С испугу он двинул в кого-то кулаком и по боли в козанках понял, что попал в зубы. Тот, в кого он попал, хлопнув ртом и, подавившись зубами, укатился в тень. Постовой, наконец, догадался, кто на него навалился. Немцы это, немцы! Он их поднял и понес на себе, что медведь на горбу, не понимая, куда и зачем тащит врагов. Ноги сами правились к ближней обороне. Ячейки сержанта Финифатьева, кровику боевого охранения. Взведя автомат в проходе, затих Финифатьев, моля Бога, чтобы немцы или наши вояки с передрягу не метнули гранату. Она пообмерзла накатанному-то, наклонному ходу сообщения непременно в уютную щель прыгнет, и конец тогда всякой жизни. Коля Рындин донес таки лазутчиков дохода сообщения и вместе с ними свалился в яму, от удара оземь изо рта его вывалился кляп. Йоха, немцы! рявкнул он на всю передовую и почувствовал, как ожгло тело под одеждой. «Вдарили ножом!» — понял Коля Рындин и принялся крушить кулаками направо и налево, все продолжая звать Леху Булдакова. «Тут я, тут! Бей!» — удушенно захрипел Коля. Булдаков собрался крикнуть «Котелки у меня!» и даже протянул посудины, чтобы показать Коле «Полны каши котелки-то!» но тут же кинул в сторону звякнувшую посуду и бросился на помощь товарищу, выхватывая из кармана лимонку, чтобы использовать ее вместо камня, и первым же ударом достал кого-то. Немцы не стали дожидаться, когда самих их возьмут в плен. «Давай деру от русских позиций!» Раззеленный до последнего градуса, Булдаков подскочил к своему Робику, вырвал у Финифатева автомат, и полоснул длинной очередью во след врагам. Тут же вся боевая отечественность застреляла со всех сторон и во все стороны. Леха задернул Колю Рындина в ячейку. Прижавшись друг к дружке и к земле, они все трое лежали и не дышали, пока не уняла пальба. Один станковый пулемет на фланге роты — в самом исходе траншеи, никак не унимался, строчил и строчил по врагу, ждали, чтоб заело, патроны нового образца с медной наваркой, у них часто отлетают жопки, трубочка остается в стволе, выковыривая ее пальцем оттудова. Но вот, когда надо, не заедает, а когда не надо, заедает. Примчались из рот ищусь и барышников со взведенными пистолетами. чё тут у вас?» «Колю в плен брали. Взяли? Хуеньки!» Первый раз в жизни выразился Коля Рындин сквозь плач. «Сильно ранен?» – осветил фонариком тесный ровик командир роты. Коля Рындин все уливался слезами, но укротил себя, набрал ночного воздуху и добавил уже почти без плача, лишь вскрипывая «Ничего! Подкололи, подумаешь!» «У нас в Кужебаре, на вечерках, аль на лесозаготовках, вербованные шибче режутся». «Ой, вояки! Ой, вояки!» Качался на бровке окопа ротный. «С вами не соскучишься, идти можешь». «А куды?» – насторожился Коля индин «Куды, куды? В санроту!» «Да зачем она мне? Так засохнет!» «Схотели сибирика голой рукой!» гомонил Леха Булдаков, перевязывая и ободряя раненого товарища. С своего пакета не жалел. Взводный Яшкин, обшаривший с бойцами окрестности, забросил в ход сообщения немца, извалявшегося в песке и в снегу. Полную горсть красного песку держал он у рта, но кровь текла между сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался что-то вывубнить, сжатым ртом. «Гитлер капут!» Разобрали, наконец, русские. «Ничего ты его, Николашка, обиходил! Ничего!» Покрутил головой заместитель комроты Барышников. Тот уж, хочешь, не хочешь, надо человека к награде представлять!» Вернул слово Булдаков. «Я вот вас представлю! Я вот вас представлю!» Шипел в отдалении щусь. «Вы, засранцы, мою кровь скоро допьете! Всю!» «В Бердске не допили, здесь уж вы вылокаете до капли!» Да чё сделаешь? Така уж твоя планида!» Успокоил Щусев и Нефатьев, помогавший Булдакову с перевязкой. Узнав о загубленных каши и чае, ротный старшина Бекбулатов лично примчал героям на передовую полведра каши, куда по своей собственной инициативе вывалил две банки тушенки, и умял варивать чистым полежком. Водочки тоже прихватить догадался. Человек он был не только находчивый, но и пьющий, понимал, что к чему. Выпили командиры и бойцы, даже Коля Рындин, переставший, наконец, плакать, впал в грех, перекрестясь, оскоромился и утих в углублении Ровика. Его прикинули снятыми с себя шинелями булдаков и Финифатьев. Коля Рындин, затяжно всклипнув, осторожно захрапел. «Нарочно ведь, нарочно храпит у воротень, чтобы в Сан-Роту ночью не идти!» — ругался про себя щусь. Барышников назначил нового постового, взяв с него слово «под роковую сосну не укрываться». Как только шаги командиров утихли, Коля Рындин в самом деле уснул, вжавшись в косо копанную стенку Гровика, но всю ночь во сне младенчески обиженно всклипывал. Булдаков, крепко выпив, впал от чего-то в мрачное настроение. «У бар бороды не бывает!» Бубнил и по-нехорошему прискребался к своему начальнику, отчего, мол, он шкура затаился... Почему не стрелял? В кого стрелят-то? В кого? Он их, фрицев-то, на себе ташит и ташит, Ко мне ташит, в окопе клубком свился, Пальни очередью, свого же и порешишь. Страсти-то, страсти-то, сколько и натерпелся. Ответом ему отчужденное молчание Верного и бесстрашного товарища. В каку манду мне было стрелять-то? Вдруг взвился да визгу Какую? Каку? Объясни народу, раз ты такой мудрой. Леха не объяснял, глотнув еще маленько, на этот раз из кружки Фенифатьева, гвозданул напарнику по плечу. Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь. Не зря. Утром в траншее обнаружился убитый немецкий разведчик. По всем видам уложил его из автомата булдаков. Вечером из Сандроты возвратился Колер Индин, сказав, что ранение у него пустяшное, и отставать ему от своих никакого резона нет. На самом же деле, одно ранение у Коли в боку было проникающее. Кроме того... Во всю грудь наискосок шла глубокая наживая царапина и шишка от чужеземного приклада на башке с картошину назрела. Но боец Рындин, проявив патриотизм, просил ротную фельдшерицу Нельку Зыкову, командиру роты, про серьезность ранения и про ушиб не говорить, перевязывать его в роте, ну а если уж хуже сделается, тогда сам он добровольно куда надо пойдет превозмогая боль. Коля всем стремился доказать, что он в порядке. Ломил, варил на кухне вместе с поваром, яму под кухню сам копал, рубил и таскал дрова, пилил. Повар только и знал, что наливать в котелки. Дивизия перешла в наступление, несла потери. Каждый человек на переднем крае был необходим. Через полтора месяца... Оля Рындину вручил орден Отечественной войны первой степени командир полка Бескопустин, Наряженный в чистую гимнастерку с подворотничком, наученный товарищами и ротными командирами, как подобает вести себя во время торжественного акта, как жать руку вручающему орден за взятие языка и не шибко, громко, но внятно сказать «Служу Советскому Союзу, награждаемый». Все это проделал, как было велено, только вот руку так манул командиру полка, что тот присел. Коля Рындин намеревался сказать, что не брал он никакого языка. На него напали, он отбивался и нечаянно одного врага оглушил, но ротный Алексей Донатович незаметно показывал ему кулаком у самого изгиба форсистого галифе, и он ничего говорить не стал уже у себя в землянке угощая свежего кавалера Ординаносса водочкой и при этом сам упившись щусь братский обнимал своего любимого солдата и твердил что не ошибся он в нем в коле Риндине и во всех ребятах осиповцах не ошибся боюют что надо а что подводит иногда своего командира и кровь у него уж вся почернела Такая его планида, как говорит сержант Фенифатьев.